дремлющий разум беседа олега пащенко с виктором астафьевым 1988 год виктор петрович по общему признанию современников вы один из тех редких русских писателей которые ни в малом ни в большом не заигрывали с народом не кодили, не льстили пытались говорить правду достаточно вспомнить мусор под лестницей печальный детектив это из последних сочинений Знаю, много есть честных русских людей, которые с болью приняли горькую правду в печальном детективе, виняв вас в неосторожном очернении всего русского, а его и без того мало осталось. Мол, а тут такой писатель, и вот на тебе. Много есть и других честных людей, которые поддерживают вас в говорении правды, приводят слова вакуум Петрова «Любя, я тебе правду все сказал, а иное тебе так не скажет, но все лижут тебя». Да уже слезали и душ твою. По общему же признанию, сейчас, наряду с вопросом мира и войны, сбережение экологии встает острый вопрос национальным. Как жить дальше нам, русским, в семье народов? Как другим народам жить дальше в соседстве с нами, русскими? Я сейчас только прочитал письмо крымского татарина. Педа. Я думаю вот что. Национальный вопрос действительно всех волнует тревожит, есть чего тревожиться. Меня, например, для начала занимает вопрос, от чего самые молодые нации, русская и американская, если американской можно назвать нацией, оказались в конце 20 века самыми реакционными, самыми страшными. И возникает вопрос, народ ли это? Ведь, если честно говорить, настоящая нация, настоящий народ, никогда не позволил бы сделать того, что сделано с нами, русскими. Допустить такого раздробления, Такого измордования, наконец, самое главное, допустить девальвацию самой культуры. Значит, наша культура не такая древняя, как нам пытаются внушить, не такая устойчивая. Я недавно побывал в Латинской Америке, в Колумбии. Специально с этой точки зрения осмотрел колумбийцев. Это древний народ, это древняя культура, истинная, крепкая культура. Какие бы потрясения они не переживали, какие перевороты, какой строй. Был как раз в Колумбии период после очередного военного переворота. Ну и что? Переворот за переворотом, а народ как жил, так и живет своей жизнью. Народ, который, кстати, не позволил массовой культуре в себя влиться. Смотрите, массовой культурой поражены американцы и русские. Теперь этот мусор культурный прежде всего рождают американцы, рождаем мы. И настолько много рождаем, что национальная наша русская культура вообще оказалась на задворках. Давно настала пора ее не просто беречь, а спасать, спасать. А как мы будем ее спасать, если у нас нет единства никакого? Кстати, единство это не значит кого-то призывать. Вот встанем в строй, пойдем, пойдем. Настоящее единство это когда, допустим, перуанцы или колумбийцы настолько уверены в себе, настойчивы, настолько в крови у них вся своя собственная культура, что они не дозволяют ее разбавлять. Не то, что не дозволяет, а это противоестественно. Вот что. Массовая культура не может их разложить. Наоборот, вбирая эту массовую культуру, они сами отделяют элементы своих, скажем, танцев. Это в искаженном виде возвращается в ту же Америку. Выходит, что они еще как бы обогащают бесплодную, кичливую массовую культуру. Надо особо сказать, в Колумбии страшно ненавидят американцев. Во всей Южной Америке огромная и нескрываемая ненависть к американцам. В Колумбии их просто держат под крышей, не упускают. О своем же народе мне говорить больно. «Потому что это народ, как сказал мой друг Валентин Курбатов, народ с дремлющим разумом». «А что может дремлющий разум?» «Даже те семь процентов разума, которые, как полагают, действуют в человеке, включены у нас, у русских, на полтора-два оборота, так сказать. Народ наш не хочет думать. Простите». О каком возрождении говорить, если вот эта капелька культурных людей в стране? И они всех раздражают, как соринка, как бревно в глазу. и готовы сожрать, смешать с грязью. Свои гауляйтеры, выращенные здесь, готовы расправиться со всеми, кто не так думает, как они. Они не способны думать и не научены. Они сами подчиняются тем, кто выше их. Вот он, этот самый наш так называемый патриотизм и так называемый шовинизм. Нет у нас ни того, ни другого. Просто есть люди, которые искренне болеют целеустремленными национальными чувствами. Вот их-то на всякий случай обвиняют в национализме, в шовинизме. Какой там шовинизм, Господи помилуй? Вот вы сейчас опросите глубинную Россию, что такое шовинист. И люди в глубинке чистосердечно подумают, что это говночист. Они даже не знают значения этого слова. Что там? Дремлющий разум. При общей вроде грамотности оказались поверхностными, малокультурными и народом. Одни терпят, другие выслуживаются, иного выведут на дорогу, дадут палочку ГАИ, так он за три дня изобьет своих братьев, засудит, засадит. Смотрите, сейчас вот эти наши неформалы, которым сам Бог велел появиться, обнажили среди народа и у властей то самое подлое состояние, что было в 30-х годах во время коллективизации, и во время массовых репрессий. Те же методы устрашения, та же демагогия, кто не с нами, то против нас. Они сеют нездоровые отношения. Да скажи сейчас, что вот эта интеллигенция ваша, эти толстопузы, как вот я, например, ваше мясо съели, они на первых фонарях нас развесят. Ничего не изменилось. Напротив появилось агрессивное зло. Вот значит, у вас два ковра, а у меня один. У него две с половиной комнаты, одна изолированная, а у меня они изолированы. Задавят. За что угодно задавят. Какая это нация? Какой народ? Хоть мы его и славим, прославляем, мы его уже любим, как больное что-то, изможденное, как что-то само себя затравившее, изжившее. И дальше все идет к тому, что от этого народа ничего не останется. Переселившись из деревни в город, он на асфальте совсем одичал. Это все видят. Он в своем культурном движении нисколько не продвинулся. Более того, утратил корни и культуру. Утратил даже ту кондовую исконную культуру. Пусть она зовется примитивной, она у него была. И нового ничего не приобрел. И все-таки на русских еще большая надежда. Виктор Петрович, если вспомним, как, например, в Новгороде на празднике славянской письменности культуры к известным русским писателям подходили писатели-армяне. Помогите нашему народу, мы в беде. Значит, надеется, раз о помощи. Я читал ходившие по рукам обращения армян. Знаем, что они обращались к вам лично. Здесь тоже лукавить не надо. Вместе взятых у нас живет около 50 миллионов турок. Это Азербайджан, Туркмения, на они в других республиках. И всего 3,5 миллиона армян. У сильного всегда бессильный виноват, говорил батюшка Крылов. И маленький народ, который без того много страдал от соседей своих, попал опять в эту вечную ситуацию. В очередной раз его предали и все. Надо ли молчать или говорить об этой беде напрямую? Лучше, конечно, говорить и говорить прямо. А то выкручивать, кривят, напускать туман, начинать всякие происки искать. Обращаясь к вам, армяне ведь рисковали напороться на отказ, на грубость? Ведь после того, как в Грузии обиделись на рассказ ловли пескарей, Как Натан Идельман, обидевшись на слово еврейчата в печальном детективе, прислал гневное письмо, казалось, что теперь, оставь, отвратиться от темы дружбы народов и будет громить только русские национальные пороки. Ну да, бей своих, чтоб чужие боялись. С грузинами тут немного проще. Я знал, что грузины вспыхнули и перекипят. По своей природе, те, которые присутствуют в рассказе грузины, спустившиеся с гор, народ, не злой. Особенно те, которые трудятся. Утят воду и вообще это их торгаши, возбудители какого-то национального якобы ущемления. Никто не посягал на их достоинство, кроме самих себя. И разве это национальное достоинство? Вот он торчит на бедном русском базаре, его всячески оскорбляет, морда, спекулянт, барыга. Он огрызает, сверкает глазами, джигит такой, понимаешь ли. Грузина же есть очень добрый и наивный. Они где-то дети немножко. И вправду, прошло какое-то время, прислали мне хорошее письмо. Пишет, что издали в Грузии печальный детектив. И гонорар хотели по ставки ставке оплатить. Но эти ставки, жаль, пишут, разрешены только лишь с 1 января. Что книга стала очень быстро бестеллером. Вся разошлась. Пишет, что решили повторить в издании с другими произведениями. Это то, что я предполагал. Незлобивые отойдут. Это скорее из области смешной грусти, что ли. Покуражились маленько, поерничали. Письма написали в наш современник. Подписал письмо и Иракли Абашидзе. Это тот самый Ираклий, который в 17-18 лет писал стихи на приезд Берии в Пати. Стихи заканчивались вещами словами. И будешь славен ты в веках. Вот-вот, славен в веках Берия. Славен Абашидзе, который сейчас герой соцтруда, академик, сидит в президиумах. Пускай сидит. Таким людям очень не хочется, чтобы сейчас это кто-то вспомнил. Стих, кстати, в переводе такого же орла, как он, Евгения Ароновича Долматовского. И таких стихов понаписано много. Хочется теперь как-то защищаться, отводить старые грехи от себя. Давай есть повод. Они вообще не представляли, думали, забьют какого-то щенка, и что у него не будет защиты. Оказалось, это все не так. В данном случае как раз нашлось у меня несколько защитников. Написали им много писем и трудящиеся, и члены Союза писателей. В общем, ничего, погневались. Так, по-кавказски, отошли. Что же касается этих навязших еврейчат Эйдельмана, беда в том, что вопрос о евреях в литературе и жизни сейчас повсеместно из разряда как бы запретных. Мы, вошедшие в литературу десяток лет назад, как фантастику воспринимаем, что... Когда-то русский Куприн писал рассказ «Жидовка», русский Чириков писал пеху евреи, а русский Бунин запросто писал, например, как «Снег в Одессе больно сечет лицо каждому еврею», что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, умел бежит направо или налево, не говоря же о бессмертном Гоголе, который в Тарасе Бульбе изничтожал жидков за их торгашескую продажную сущность, которую они тогда сами-то не особо оспаривали. Писали о евреях Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов. Это расист Шекспир, к примеру, мог позволить своей пьесе, чтобы невинную женщину душил бесившийся чернокожий мужчина. А вот Беловский Миша Бриш вызвал взрыв негодований среди евреев. А вас за употребление слов «еври» чата начали преследовать. Ровесники мои слегка встревожены. Некоторых русских издательств мягко не советуют брать для сомнительных персонажей имена евреев. Боже упаси! а также имена казахов, якутов, крымских татар, прибалтийских народов, черкесов, а теперь нельзя, похоже, будет задевать нервы азербайджанцев и армян. Это какая же литература грядет, если ее стягивает на пятачок национальных самолюбий? Э, да если бы Шекспира душил несчастный и пьяный небритый русский мужик, то иные русские даже, глядишь, этим бы еще и погородились. Знай наших, паря. Конечно, я думаю, что... Все мы хороши. И те, значит, распродали, предали свою культуру, какая у них была, если она была. И мы, значит, русские, на поводу пошли. Если у нас иногда ошибки происходят, то это частые ошибки психопатов. Это даже не целенаправленная борьба, допустим, как у мусульман, там, у буддистов с христианами. Такая борьба в мире существует, и она имеет определенные границы и обозначения. У нас же, скорее, какая-то истерика. Не знаем, куда девать себя, свои чувства, свои беды. Давай друг на друга сваливать. Наверное, и то и другое имеет, так сказать, первопричины. Есть какая-то своя глубина, глубокое течение. Плохо, что находятся в этом деле мелкие провокаторы, ярышки, которые на общей беде хотят погреть руки или каштаны выхватить из горячих углей. Вот и Дельман оказался из таких людей. Это известная посредственность обокравший в свое время архивы Цавловских, примазавшиеся к ним старикам Цавловским, которые каждой запятой Пушкина дорожили. Этот Эйдельман дважды замечался в плагиате литературной газеты, выкручивался, жаждет хоть какой-нибудь славы. Ну, застольный хотя бы, местечковый, хоть среди московского еврейства. Разумеется, он не один такой, достаточно и среди русских, и среди других, знаете, любителей поплавать, как поплавок. Он хотел, во-первых, причинить мне боль. Грузины за рассказ ловли пескарей в Грузии напали в июне, а Эдельман в сентябре это сделал. Думал, что я умираю, добивать взялся. Не знал, кажется, что мы, сибиряки с Енисей, еще крепкой породы. А во-вторых, хотел, чтобы я с ним в дискуссию вступил. Тогда он бы умственность свою показал, начитанность. Тогда уже подробно описал бы, какой у него был хороший папа, репрессированный. Другие евреи тоже вслед написали бы, что у них папа еще лучше. И вообще, мол, они народ хороший, бедный, и мы, русские, только по своему невежеству, по тупости своей обижаемых. Якобы мы должны им туфлю целовать. Никто им целовать туфлю не будет из настоящих русских, которые еще помнят, что они русские. Есть у нас много желающих других, чтобы мы им целовали кованые ботинки. Эти скорее заставят, у них уже есть опыт. Заставят и евреев вместе с нами, как это было в детях Арбата. Они же надеялись, что нас всех уничтожат, как это было в гражданской. Что мы перебьем друг друга, а они в сторонке останутся. Не остались они в сторонке. И от того, что их пересадили, кстати, они сами себя осудили и сажали, они теперь плачут о своей судьбе. Они, видите ли, пострадали, а мы нет. 12 миллионов русских крестьян, Ваньки до да Таньки, это значит для них пустяки, а вот Михаэлс или Мерхольд это для них все. Теперь вот великий, так сказать, русский поэт Мандельштам звучит с каждой страницы. Господи, разве не жаль всех, всех до единого замученных и любиенных? Будь это Михаэлс или Павел Васильев, Мерхольд или Корнилов Борис, но ну как умеют они стенать над своими? Какая там справедливость, если касается кого-то из своих? Есенина и Твардовского, как великих поэтов, теперь и не помнят. Этих последних и действительно великих русских поэтов. Не знаю, мне кажется иногда, что и Эльдельман, и Кровелева стоит лишь пожалеть горькой судьбе на завистливых посредственностей, зла большого они как-то во мне не называют. Плохо лишь, что сознательно и бессознательно эти завистники работают на разъединение наций и народностей. Этого нельзя никому прощать. Есть над всеми нами высший судья, надо помнить. Злоба, навет обиды, а ведь истинный интеллигент, вспомним размышления Бердяева, живет не с чувством обиды, а с чувством вины. Знаете, что сейчас не виноваты только болваны, а так мы все хороши, и народ наш, и мы, его представители, интеллигенция, все друг другу стоим. Говорят, народ достоин своих вождей, а вожди своего народа. Художники тоже достойны своего народа, а народ — своих художников. Я прибыл сюда из блистательной Вологодской писательской организации. И вот думаю, что Красноярская писательская организация — зеркало самого города. Это угрюмая посредственность, сплетники, бездельники, ничего не почитающие, никого не любящие, кормящиеся. Кто начинал хорошо, съехал уже дальмонаха, уже и попыток не делать где-то что-то напечатать, кроме, пожалуй, двух-трех человек. Не писатель, как они зовут себя, а члены союза писателей. И вообще должен сказать, что за малым приключением красноярская культура похожа на свой город, и город похож на свою культуру. Тремлющий разум. Это ведь очень сильные чувства, ненависть, любовь, обида, вина. Эти очень сильные чувства сами по себе требуют очень сильной отдачи, сильного душевного напряжения, накала. Да какой там, Господи! Лениво огрызнуться, на бабу рыкнуть, в очереди поругаться, пуговицы оторвать друг дружке, ну, по морде съездить, вот и все. А любовь, ненависть, презрение, обида, чувства сильные, они сжигают человеку душу. Зачем сжигаться? Зачем сгорать? В Новгороде, однако, помню, вы были другого мнения и о культуре, и об интеллигенции. Вспомните музей русского деревянного зодчества Витославицы. Какое великолепное было празднование. Наряды пляска музыки песни русь вышла на улицы и поляны это проблеск действительно какой-то росточек в русской души остался и видите при каких-то благоприятных условиях он проявился собрались в новгороде на празднике славянской письмости десятки тысяч людей. не было никаких эксцессов, не было насилий драк все увидели что к святому наш русский народ способен относиться по святому а когда ему подсовывают безобразие, требуя от него святости, он безобразничает. Я думаю, что не столько партийные органы облагораживали этот праздник. Они как раз сделали умно, что не совались ни во что, а облагородили праздник представитель духовенства. Это все прошло под знаком тысячелетия христианской Руси. Эти храмы новгородские, прибытие туда духовенства – которая своим присутствием, своим миротворным словом, своей молитвой, своим пением повлияла и на почтенных гостей, и на пеструю хевру, прибывшую поглазеть на этот праздник, как на нечто экзотическое. А партийные функционеры или оробели, или проявили деликатность, не знаю, в общем, не очень мешали празднику. Виктор Петрович, и там, среди удалой гульбы, За несколько тысяч километров от овсянки вы мне признавали, что скучаете по родным местам. Вообще, помните, как-то раз ехали в овсянку, была зима, мороз, ветер, вы вдруг сказали, что не побудете здесь два-три дня и уже скучаете. Тянет, будто два-три года не были. Значит, что-то очень дорогое еще остается в овсянке. Память. От самой овсянки осталось место и все. Среда обитания, так назовем уже. А деревни как таковой исконной почти не осталось. Мало осталось деревенского люда, много дачников. Просто отдали дома городским людям, и они там держат дома как дачи. Очень много самодовольных, сытых пенсионеров. Есть бедные пенсионеры из зоны затопления, некогда были работящие люди, у них была земля, скот, какие-то заботы, но они всего лишились. Теперь картошонку лишь садят десять вечера ложат спать люди, в десять утра встают. Представляете, деревня, встают обедать. Орут, где молоко, где мясо. Ни одной курицы в деревне, ни одной. Перед коллективизацией, этим великим противодействием, у нас деревне было в три раза меньше, и было три стада. Примерно три сотни голов в каждом стаде. После коллективизации осталось одно стадо, но в нем было 65-70 голов. Сейчас в Овсянке что-то на 500 домов, Ходит маленькое стадо. Пасти его никто не хочет. Не могут найти пастуха ни за какие деньги, ни за какую плату. Всяк гоняет, кому не сильно лень. Никто ничего не хочет делать. Все хотят получать из магазина. Все идут в магазин к привозу хлеба. Бабы идут в тапочках. Бабы расхлепанные какие-то, неприбранные, с поганым языком. В магазине гадко сплетничают, перебирают кости по любому поводу и кому угодно. Это не просто дремлющий разум. Это какое-то тупление, а вместе с ним, конечно, озверение. Почти с каждой семьи кто-нибудь отбывал срок или отбывает, много убийц. Сейчас, правда, у или бичей, которых пересадили, которые сами перемерли. Как только перестали водку продавать, стали пить всякие пузырьки, стекломойки, многих на кладбище снесли. Вот кладбище в овсянке. Там четверть, если не половина людей, убиты или самоуничтожены. Кто по пьянке сгорел, тот болезни сдох, перепившись. Народ, как сорная трава, сам себя изживает. Я, между прочим, заметил, что в Академгородке, где я зимой живу, травостой за восемь лет разросся и поменялся примерно восемь раз. Калужник, что ли, трава желтая, задавила даже ковыль. Не стало вовсе полыни. Говорят, это дурное влияние водохранилища. И водохранилище. И плохое питание, плохой испорченный климат – это тоже влияет на народ. Влияет на настроение, на нервную систему. Плохое питание в детстве дает нам больных молодых людей, нервных, истощенных, ослабленных физически. Полным-полно ипотентов, полным-полно холостых мужчин, полным-полно педерастов. Масса женщин, не могущих выйти замуж, идет за кого попало, лишь бы не остаться в одиночестве. Ведь все еще в целом по стране около 20 миллионов лишних этих женщин болтаются. И плюс к ним половина разведенных, и плюс этих мужиков, так сказать, которые шпарят друг дружку, иные сидят в тюрьме, иные в армии занимаются гомосексуализмом. Масса худосочных холостяков, эгоизм в самых уродливых формах и проявлениях. И наша деревня как модель этого. Я хочу написать когда-то последнюю главу последнего поклона и назвать... Вечерние раздумья. Где это все как раз сосредоточу? Меня сейчас не покидает мысль. 350 лет нашей овсянки. В сельсовете ни летописи, ни записи, кто, откуда, кто основал, что за деревня. Ни один человек дальше деда никого не помнит. Уже прадеда многие не знают. Многие просто и знать не хотят. Кто был прадед? Какая родословная? Что там? Что это за нация? «Что за народ, когда не знает своих предков?» Задают мне вопрос. «Что ваша овсянка дала миру?» Отвечаю. «Как и любая другая деревня, и хорошего дала много, и придурочного много дала. А как же? И живут в ней не только одни русские. Есть у нас немецкая улица. Есть калмыки, литовцы, другие прибалты». Все это перемешалось. Очень много мастеровых людей, свои машинки всякие делают, слесарят, столярничают. Мастеровые в основном из немцев. Но они уже наши, овсянские, шмидты всякие, никуда от века не денутся. Вышел из овсянки один академик, Петр Иннокентьевич Астахов. Да вот ваш слуга покорный, писатель. В деревне, говорят, повезло еще. Есть очень приличные преподаватели, несколько очень приличных инженеров, несколько приличных граждан. Слава богу, нет ни одного генерала или какого-то крупного оборонщика. Но в этой же деревне, повторяясь мать, мущий убийц, пьяниц, каких-то опустившихся людей, полубродяг, полурабочих, полукрестьян, межедомков. Есть люди, которые по 6-7 раз сидели в заключении. Сосед мой, бедняга, так хворает сейчас сильно, что даже не вылазит на улицу. Почки, печень, прикладами отбит. Чего там? Какое-то, говорят, оздоровление нации можно связывать с наметившейся тягой людей к духовному. Одни уверены, что церковь поддержит и поднимет разуверившийся народ. Другие же связывают надежды с женщинами, мол, женщины русские опомнятся, выпрямятся. Третьим кажется, что прикосновение к корням, к истокам, к материалам по российской истории может повлиять на подъем духа. Вот предлагают же по берегу Байкалу установить церкви, и тогда, мол, вернется какая-то часть людей, живится с озера, люди станут рыбачить, охотиться. Дело в том, что православная церковь, какой мы в идеале знаем из истории, ведь уже тоже не вернется. Попы в большинстве своем помельчали. Они тоже давным-давно живут так, и нашим, и вашим. Церковь поражена ржавчиной приспособленчества, и это очень огорчает. В чистом виде духовенства очень мало. Я не знаю, мои отношение к нему очень сложные. Я чувствую, скорее даже ощущаю в церкви историю, древность какую-то, не ими придуманное, а им оставленное слово, в котором нет «борьба», «кроволите», «убей его», «закали», «если враг не сдается, его уничтожают» – таких слов там просто нет. Хотя, в общем-то, известно, христианство покрыло себя страшной кровью, самоутверждаясь в мире. Так же, скажем, как католичество, а мусульманство тем более. В современном ее виде я уже как-то плохо воспринимаю церковь. Думаю, что народ, какой он сейчас есть, тоже не воспринимает. Без царя в голове ни во что и ни в кого не верящий народ станет ходить в церковь. Он молиться не умеет и не хочет. И лень ему рано утром вставать, а тем более поститься. Думаю, что какая-то часть здорового населения осталась среди старообрядцев. Кстати, наша современная церковь к ним относится, в общем-то, с большим, мягко скажем, недоверием. Старообрядцы, как укор. Пожалуй, единственная в нашей стране прослойка людей порядочных, с которыми никто ничего не мог сделать, никакая ржавчина не съела. Может, отсюда начало какое-нибудь пойдет. Господь знает. А вдруг действительно в России женщины выпрямятся? женщинам у нас собачьи отношения. К сожалению, сделали из нее ишака, никакого почтения к ней и в помине. Обратите внимание, каждый день по тому же телевизору показывают картины, из одной картины другой одно и то же. Баба норовит выйти замуж, живет с нелюбимым мужиком, терпит все, таскает сумки, мешки, обязательно у нее какие-то дети, несчастные. В конце концов, в посредственном искусстве, не в хорошем, а в посредственном, более всего отражается наша повседневность. Повседневность – Нашего телевидения – это суд на миру. Все наше убожество обнажает просто немилосердно, особенно, когда показывают наши достижения. Не украл кошелек, честно работает, его надо показывать. Не пьет, не курит и жену не колотит, как замечательно, его надо показывать. Это хороший человек, здоровается. Эти детки хорошо учатся, платья не рвут и в глаз бабушки не дают. Ящик телевизионный – это замечательная вещь, если внимательно трезво глядеть. Это действительно наш суд на миру. Женщины с их эмоциями заполнили школу. Что они с ними сделали? Не почитаем старших, не уважаем младших. Перестали бояться крови, перестали бояться смерти, не думаем о смерти. А уж о вечности тем более не думаем. Детей не учим мыслить, не учим красоте, постижению красоты. Преподают в школах и институтах, особенно в предучилищах, дергающиеся полудурочки. Прочитавшие 5-6 книг, думают, что они уже интеллигентки и могут поучать других, в том числе писателей. У меня сотни писем пишут полуграмотные люди, которым сказали, будто они грамотные, и они поверили, а теперь они кроют хвосты в гриву, учат, советуют, о чем мне писать. Какие учителя, такие учащиеся. Ничтожество и порождает ничтожество. И этому конца не видно. Конечно, хочется, чтобы женщина стала наконец женщиной, сестрой или дочерью, матерью. Ли. Общество тоскует о смягчении нравов. Но ведь, безусловно, правы и те, кто рассчитывает на подъем русского национального самосознания через знание русской истории-культуры. Боюсь, Олег, потребуется слишком много времени, чтобы мы собственную историю прошли и постигли. Да, это прекрасно, что стали печатать исторические работы Славьева, Крамзина, Ключевского. Федорова, будут печатать Соловьева сына, Розанова, Бердяева, Флоренского и других отечественных философов и богословов. Но я боюсь, что у нашего обленившегося читателя не хватит терпения все это одолеть. Он просто будет хвастаться, что эти книги у него есть, что он на них удачно подписался, а прочитать, пробежать. Философские труды, исторические исследования, высокое чтение. Нужно быть подготовленным к такому чтению. Если ты взял Соловьева, скажем, или Крамзина, ты уже должен многое знать о своей родине, о России. Легко ли? Мы не знаем богословия, не знаем древнерусскую философию. Что же мы начитаем из Крамзина и Соловьева? Вот тогда и получается. Жит, сталинист, националист. Это от верхушечного сбора, от творческого бесплодия, неодаренности, от нашей всеобщей самодовольной полуграмотности. Согласен, есть или, во всяком случае, заметна робкая тяга молодых людей к истинной культуре. К сожалению, массовая культура жмет на низменные инстинкты молодых людей, держит души их в плененном дурмальном состоянии. Необходимо очищение души через высокую культуру. Это многие из них когда-то запоздало поймут, но многие пройдут мимо высокого. Правда, иногда хочется и благодарить телевидение. Вот Евгений Федорович Светланов. «Стал играть все симфонии Рахманинова, а до этого играл Чайковского. Единственное мое вдохновение. Хорошо, что стали часто исполнять древнюю церковную музыку, которая вообще не орет, не дергается, говорит о вечности, о том, что нам положено говорить и думать. Вспомним Сумарокова. Музыка, голоса, коль очень хороша, так кто прекрасная душа. А самое, пожалуй, сильное и свежее впечатление – Телевизионный спектакль по неоконченной пьесе Толстого, где в главной роли выступил Алеша Петренко. Да простит он мне, что я так запросто по имени. Я считаю, что сейчас этому актеру просто нет равного в мире. Зарубежные актеры, которые нам навязываются и которых хвалят без удержу, приходят к и эксплуатации своих внешних данных. Алеша эксплуатировать нечего. Он лысый, толстый, у него хохлатская морда, светлые глаза – но из всего этого он умеет сотворить потрясающие образы. Казалось бы, вот такие противопоставления Григорий Распутин в агонии и толстовский интеллигент. Это потрясающее откровение, это искусство. И еще о музыке. Бывает, завиду ребятишкам, которые на пороге открытия для себя многих сокровищ мировой отечественной классики. Думаю, какое счастье их ждет. Ведь когда-то я впервые услышал божественные звуки седьмой симфонии Бетховена, А вот самый любимый у меня «Восьмая Шуберта», еще «Альбинони». Его сонаты сейчас, кажется, все слушают. Спрашивают меня часто на встречах, на какие фильмы ходить? Не знаю, я в кино так давно не был. Когда-то давным-давно смотрел «Ностальгии». Спасибо, Виктор Петрович. Я также знаю, что вас на встречах читатели доверчиво спрашивают, как жить, во что святой верить и что делать. Всех значительных писателей... Вас, в том числе, одолевает не только полуграмотный читатель. Пишут ведь и добрые люди, подрастерявшиеся в сегодняшней круговерти событий. Есть же какая-то первая, вторая заповедь. Как им отвечаете? Как бы я знал, во что, как, зачем? Первая заповедь всякому человеку на земле известна. любить друг друга. Знаете, чтобы ответить хотя бы частично на эти вопросы, человеку мало бывает одной жизни. Работать нужно. Вот что нужно – работать. Сам я, задумавшись, во что святое верит, часто обращаюсь к книгам Гоголя, Достоевского. Знаю, что Гоголь Достоевский часто обращались, в свою очередь, к священному писанию, к древним летописям, народному фольклору. Уверен, нам сейчас в России не до жиру быть бы живу. Весь трагизм положения, в котором очутилось общество, не ясен в полной мере даже лучшим умам. Ясно одно – нас ждут большие потрясения – Ждать, сложа руки, это негоже. Нужно всем миром браться за работу. Кто может руками, руками, кто лучше может головой, головой работать. Древнейший разум. Вот беда, какая всеобщая. Выступая весной в Иркутске, я попытался сформулировать коротко. Честные люди, пускай честно работают. А праздные и болтливые люди, пускай не мешают работающим. Это к вопросу, что нам делать.